Но действительно ли это так? Благодаря уникальному преимуществу психоаналитической ситуации возможности полного и глубокого постижения того, что происходит в партнере, мы можем однозначно дать отрицательный ответ. Суть ситуации заключается в том, что враждебность пациента является защитной, и ее степень абсолютно пропорциональна ощущаемой им обиде и угрозе своей безопасности. Пациент может, например, из-за уязвленной гордости воспринимать весь процесс анализа как постоянное унижение. Или у него могут быть столь завышенные ожидания относительно того, что аналитик должен ему дать, что, соответственно, он чувствует себя обманутым и одураченным. Или же из-за своей тревожности он крайне нуждается в любви, и ему кажется, что аналитик постоянно отвергает его, или даже испытывает к нему отвращение. Или он может проецировать на аналитика свои собственные жесткие требования совершенства и неограниченных достижений и полагать, что аналитик ожидает от него невозможного или несправедливо его обвиняет. В таком случае его враждебность является логичной и адекватной реакцией на поведение аналитика, неподлинная, но такой, каким его воспринимает пациент. Можно с достаточной степенью уверенности предположить, что этот процесс подобен тому, что происходит во многих других ситуациях, в которых враждебность или жестокость не кажутся спровоцированными. Но как быть с ситуациями, в которых жестокость проявляется по отношению к жертве, абсолютно не связанной с агрессором? Рассмотрим, к примеру, случай, когда ребенок мучает животное. Возникает вопрос сколько бессильной ярости и ненависти, которые, возможно, не проявились по отношению к более сильному, ранее порождались в таком ребенке окружением. На этот же вопрос надо ответить и в связи с садистскими фантазиями маленьких детей. Необходимо доказать, что такая враждебность не является реакцией на провоцирующее воздействие окружения. Или же, если сформулировать вопрос позитивно, необходимо показать, встречаются ли садистское поведение, садистские фантазии у детей, которые счастливы и чувствуют себя в безопасности, потому что к ним относятся с теплотой и уважением. Существует и другой опыт из аналитической практики, который, по всей видимости, противоречит гипотезе о деструктивном лечении. Освобождаясь, благодаря психоанализу от тревоги, пациент соответственно обретает способность к любви и подлинную терпимость по отношению к себе и другим. Он перестает быть деструктивным. Но если бы деструктивность была инстинктивной, разве могла бы она исчезнуть? В конце концов, мы же не творим чудеса. Согласно теории Фрейда, мы вправе ожидать, что пациент, пройдя анализ, позволит себе больше удовлетворения в жизни. И тогда направленная внутрь агрессия, концентрировавшаяся прежде в сверх обратится на внешний мир перестав отчасти быть мазохистом, пациент должен стать более деструктивным по отношению к другим. На самом деле, после успешного анализа человек становится менее деструктивным. Здесь аналитик, верящий влечение к смерти, возразит, что хотя пациент действительно становится менее деструктивным по отношению к другим людям в своем поведении и фантазиях, тем не менее ясно, что по сравнению с С его состоянием до анализа он в большей степени способен самоутверждаться, отстаивать свои права, добиваться того, что он хочет, высказывать разумные требования. Словом, теперь он лучше владеет ситуацией, и все это зачастую описывается как усиление агрессии. Причем эта агрессия рассматривается как сдержанное в отношении цели выражение деструктивного влечения.